«Я тоже этого опасаюсь», — огорчился киллер. «Ну что поделаешь, будем рассчитывать на то реальное количество минут, что нам отпустила сия благоприятная возможность». Со стороны беседы напоминало чинное общение джентльменов в полумраке элитного лондонского клуба, в окружении кожаных диванов и чучела оленей на стенах. Вечер двух старых друзей, которые давно не виделись и при встрече крепко обнялись, настолько крепко, что никак не могут разжать объятия. Разница заключалась лишь в том, что интеллигентный разговор вёлся в интерьере старой кухни с изрядно обвершавшей мебелью, а к шее одного из джентльменов была приставлена ампула с прозрачной жидкостью. Хватило бы и лёгкого, почти незаметного движения, чтобы капля из неё пролилась на поверхность кожи. Ты меня удивляешь своей предсказуемостью поморщился Калашников. «Для чего вся эта дешёвая театральная постановка? Ты ведь мужик бывалый, разве не знаешь, что в детективах всегда так бывает? злодей болтает впустую с полчаса вместо того, чтобы сразу пристрелить жертву. А в этот момент и приходит долгожданная помощь». «Ну кто же в наше время не читает детективов в мягкой обложке?»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 Я ярко представлял, как режу своим врагам горло, расстреливаю снайперки душу горотой. В городе запрещена работа психотерапевтов, а между тем зря. Похоже, потенциальных маньяков миллионы. Комедии нет, ПТВ – однокровище, триллеры до да фильма ужасов. Как ни в ключ, опять Ганнибал Лектор кого-то жрет. Да дело даже не в этом. За сто тысяч лет наказания однотипного существования, как в фильме «День сурка», любой крыши поедет.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 Ведь я даже мечтать о подобном не мог, чтобы реализацию моих ночных грез мне поднесли на блюдечке. И знаешь, скажу откровенно, я нашел себя в этом. Одного жаль, что все жертвы рассыпались в пепел, а не взрывались фонтаном кровавых брызг. «Ты некоторых из них знал лично, верно?» — полюбопытствовал Алексей. «Конечно», — согласился доктор. «Гитлеру я проводил психологическую экспертизу, когда он поступил сюда, он же vip клиент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 Я так хотел, чтобы ты не напоминал мне об этом, смутился Склифосовский. Знаешь, это такой же мой прокол, как и то, что я забыл цветы в гримерке Манро. Я только потом сообразил. Мать честная, получается, Менделеева зря грохнул. Вот проклятый Склероз что делает-то. Понадеялся, мало ли чего там взбалмошный старик наговорил. Вдруг ты забудешь. Ладно, в конце концов, с каждым может случиться. Я все-таки человек в возрасте. Надеюсь, заказчика моей ошибки ничего не узнает. Знаешь, я порылся у тебя в шкафу и обнаружил билет на гавайский поезд.